Иван Давыдович, я надеюсь, вы понимаете, на что я намекаю. Книжки читаете? Феликс Угрюма, по-моему, вы все ненормальные. Иван Давыдович, этот вопрос мы сейчас обсуждать не будем. Если вам удобнее считать нас ненормальными, пожалуйста, в известном смысле, вы, может быть, и правы. Феликс, что вам от меня надо? Вот чего я никак не пойму. — Иван Давыдович, сейчас поймете. Судьбе угодно было, чтобы вы проникли в нашу тайну. — Феликс, никаких тайн не знаю и знать не хочу. — Иван Давыдович, пустое, пустое, следствие закончено. Не об этом вам надлежит думать. Вам предстоит сейчас сделать выбор — умереть или стать бессмертным. Феликс молчит. На лице его тупая покорность. Иван Давыдович, вы готовы сделать такой выбор? Феликс медленно качает головой. Иван Давыдович, почему? Феликс морщись, почему? Да потому что нет у меня никакого выбора. Если я выберу смерть, вы меня выкинете в окно. А если я выберу это ваше бессмертие, я вообще не знаю, какую гадость вы мне тогда сделаете. «Чего от вас еще ждать?» «Наташа, святая дева, да чего же глупые эти современные мужчины?» «Я, помнится, моментально поняла, о чем идет речь». Иван Давыдович, «Не забывайте, мадам, это было пятьсот лет назад». Наташа, «четыреста семьдесят три». Иван Давыдович, «Да-да, конечно». «Вспомните, тогда ведь все это было в порядке вещей, бессмертие, философский камень, полеты на метле». — Вам ничего не стоило тогда поверить по первому слову. А вы представьте себе, что пишете заметку для газеты Кузницы кадров», а тут к вам приходят и предлагают бессмертие. Курдюков из угла. — Да врет он все. Ваньку он перед вами валяет. Давным-давно он уже все порешил и выбрал. — Иван Давыдович, перестаньте бы, вы уже надоели. Все это теперь несущественно. На самом деле даже интереснее, если Феликс Александрович действительно ничего не понимает. Некоторое время он пристально, изучающе смотрит Феликсу в лицо, а потом начинает с выражением, словно читая по тексту, говорить. «Недалеко от города, в Крапивкином яру, есть карстовая пещера, мало кому здесь известная. В самой глубине ее в гроте, совсем уж никому неизвестным Свисает со свода одинокий сталактит весьма необычного красного цвета. С него в каменное углубление кап-кап-кап-капает эликсир жизни. Пять ложечек в три года. Этот эликсир не спасает ни от яда, ни от пули, ни от меча, но он спасает от старости, говоря современным языком, Это некий гормональный регулятор необычайной мощности. Одной ложечки в три года достаточно, чтобы воспрепятствовать любым процессам старения в человеческом организме. Любым. Организм не стареет, совсем не стареет. Вот вам сейчас 50 лет. Начнете пить эликсир, и вам всегда будет 50 лет. Всегда. Вечно. Понимаете? По чайной ложке в три года и вам навсегда останется пятьдесят лет.